Глава 9. Василий знал ту верхнюю камеру, в которую его посадили. Он знал пол в ней, и как только попал туда, так стал разбирать пол. Когда можно было пролезть под пол, он разобрал потолочные и спрыгнул в нижний этаж, в мертвецкую. В этот день в мертвецкой лежал на столе один мертвый. В этой же мертвецкой были сложные мешки для сенников. Василий знал это и на эту камеру рассчитывал. Пробой в этой камере был вытащен и вложен. Василий вышел из двери и пошел в строящийся нужник в конце коридора. В этом нужнике была сквозная дыра с третьего этажа до нижнего, подвального. Ощупав дверь, Василий вернулся в мертвецкую, снял с холодного, как лед мертвеца, полотно. Он коснулся его руки, когда снимал. Потом взял мешки, связал их узлами так, чтобы сделать из них веревку, и снес эту веревку из мешков в нужник. Там привязал веревку к перекладине и полез по ней. Веревка не доставала до пола. Много ли, мало, она не хватала, он не знал, но делать нечего было, он повис и прыгнул. Ноги отбил, но ходить мог. В подвальном этаже было два окна. Пролезть можно бы, но вделаны железные решетки. Надо было выломать их. Чем? Василий стал шарить. В подвальном этаже лежали отрезки досок. Он нашел один отрезок с острым концом и стал им выворачивать кирпичи, державшие решетки. Долго он работал. Петухи второй раз уже пели, а решетка держалась. Наконец, одна сторона вышла. Василий подсунул отрезок и понапер. Решетка выворотилась вся, но упал кирпич и загремел. Часовые могли услыхать, Василий замер. Все тихо. Он полез в окно вылез. Бежать ему надо было через стену. В углу двора была пристройка. Надо было влезть на эту пристройку и с нее через стену. Надо взять с собой отрезок доски. Без него не влезешь. Василий полез назад. Опять выпал с отрезком и замер, слушая, где часовой. Часовой, как он и рассчитывал, ходил по другой стороне квадрата двора. Василий подошел к пристройке, приставил отрезок, полез. Отрезок соскользнул, упал. Василий был в чулках. Он снял чулки, чтобы цепляться ногами. Поставил опять отрезок, вскочил на него и ухватился рукой за жолоб. «Батюшка, не оторвись, выдержи!» Он схватился за жолоб и вот коленка его на крыше. Часовой идет. Василий лёг и замер. Часовой не видит и опять отходит. Василий вскакивает. Железо трещит под ногами. Еще шаг, два, вот стена. До стены легко достать рукой. Одна рука, другая вытянулся весь, и вот на стене, только бы не расшибиться, спрыгивая. Василий переворачивается, виснет на руках, вытягивается, пускает одну руку другую. «Господи, благослови! На земле! Земля мягкая, ноги целы!» И он бежит. В предместье Маланя отпирает, и он залезает под стеганное из кусочков теплое, пропитанное запахом пота, одеяло.